Часть 2. Джесс Тернак. 1. Зима приближается волоча свой меч. Запел однажды кучак. С деревьев осыпались пожелтевшие листья. Вскоре изнависших над горами туч пушистыми хлопьями пошел снег. Потом немного потеплело, и он растаял. Под вечер, когда Джора принес с охоты двух козлов, кучак, развешивавший вяленое мясо, рассердился. «Я не могу больше есть коробую козлятину. Где улары? Я хочу есть их нежное мясо. Оно предохраняет от оспы. Ты приносишь мало уларов. Я не буду больше рассказывать тебе сказки, если ты не принесешь уларов». Джора молча вынул нож и, разделав тушу, достал печень. Теки, облизываясь, сидел рядом. Эх, вкусная печенка с жиром, сказал Джора кучаку но если ты не хочешь рассказывать мне сказки, я брошу печенку Текке. Он немедленно исполнил свою угрозу. Кучак кинулся заброшенной печенкой, но не успел ее вырвать у теки Пес укусил его за руку. Кучак разозлился. Он схватил палку, которая мешал в костре угли, и замахнулся ею на собаку, а Текки, схватив печенку, убежал. Кучак погнался было за псом, но вернулся, запыхавшийся, потный и огорченный. Джора смеялся и дразнил его. Зимой ты был тощий, молчалив, а теперь почему-то много болтаешь. Даже мясо с кииков стал для тебя грубым, а ведь ты потолстел от него. Почему ты не снимаешь шкуры с кииков? Ведь это твоя работа, а не моя. За это я дарил тебе печенку. Но тебе все мало. Вторую печенку я, пожалуй, тоже отдам Теке. Кучак отрицательно потряс головой и вынул нож. Он снял шкуру со второго киика и бережно выпустил кровь в маленький казанок, приговаривая, «Не киргизский ли обычай есть поджаренную кровь?» Джура принес из рощи двух уларов и бросил их кучику на колени со словами. «На, ешь!» – я пошутил. Кучак зачмокал от удовольствия и нежно погладил огромных жирных птиц по серым перьям. «Ты попал им в голову!» – восторгался он. «Джура, ты великий охотник!» Джура был польщен. Он считал, что только охотники – настоящие мужчины, а кто не охотник, тот жалкий и ничтожный человек. Кучак славился в кишлаке своим мастерством заготовлять прок мяса, но ну Аксакал особенно ценил его за умение хорошо приготовлять уларов. Щепки весело трещали в костре. Кучак варил настойку из трав. Прищурив узкие маленькие глаза, он хитро спросил джуру «Знаешь ли ты, где наше счастье?» Джора вопросительно посмотрел на него «В нашем животе», – сказал серьезно Кучак «Самая хорошая жизнь, когда ешь много жирного мяса и много спишь. Хорошо пить по утрам айран, холодный и свежий. После него настоящий человек может целую овцу съесть. Вот ты, Джора-батыр, и хоть много ешь, но вкус в пище не понимаешь». Ты еще молодой, не настоящий батыр. Был один знаменитый батыр, так он сразу две овцы съедал. И после этого спал подряд трое суток. Улары долго кипели в настойке из душистых трав. Когда мясо сварилось, кучак отделил кости от мяса и выбросил их. Он размял круглой палкой разваренное мясо и положил туда большой кусок топленого жира. Жир таял, испуская приятный запах. Взяв очищенный желудок киика, кучак переложил в него варево, уминая палкой. Получилась плотная, жирная колбаса. «Пусть остынет», – с нежностью сказал он, старательно облизал мешалку и понес колбасу из пещеры, чтобы зарыть ее в снег. Теки побежал впереди, поминутно останавливаясь. Назад крикнул Джура, и Теки медленно и неохотно возвратился. 2. Стемнело. Дрова слегка потрескивали, выбрасываясь снопы искр. Кучак возвратился веселый. «Скоро будем есть», – сказал он, усаживаясь на корточки. «Расскажи сказку», – попросил Джура. Кучак подумал. Хитро улыбнувшись, он сел поудобнее, поджал под себя ноги и, растирая на ладони табачные листья, начал рассказывать. В одном ханстве за множеством высоких гор жил храбрый охотник. Он один съедал целого барана. Охотник был сильный, всех мужчин в кишлаке во время борьбы валил, мог целые сутки спать. И были в том ханстве запретные для охоты горы. Какие это были горы? На каждой лужайке лежало по 500 больших теке Говорили, что у самого главного теке рога из чистого золота. Кто только туда не ходил, обратно не возвращался. Только находили потом у подножия горы труп, разорванный на клочки». Одни говорили, что там водятся железные орлы, другие говорили, что джины, третьи говорили, что там живут горные люди. Вот и решил охотник пойти туда, поохотиться. Он собирался жениться, только жену не на что было выкупить у отца и матери, бедный был. Собрался он в путь, а его друг, старый охотник, и говорит, возьми меня, Батыр, с собой, я буду тебе козлов носить, мешать тебе не буду, а помочь могу. А зато, говорит, ты дашь мне половину дичи, которую убьешь на охоте. Батыр засмеялся и говорит, за что же я тебе дам дичь, а тот отвечает, там видно будет, если не за что будет, так ничего и не дашь. Принес Батыр в жертву богу белого барашка, и они пошли. День лезут на гору, два дня лезут, нет кииков. Рассердился Батыр. Куда, говорит, ты меня, старик, завел? Врешь ты все, ничего ты не знаешь. Старик не ответил, и пошли они дальше. Идут, не разговаривают. Прошли еще одну гору, и вдруг видят, целые стада козлов пасутся, и их не боятся. Вот тут и начал Батыр стрелять. Как выстрелит, то пули сразу по три, по четыре козла убивает. Набили они много козлов, не унести. А уже темнеет, спать надо. Подошли они к роще. Батыр хотел огонь разжечь, а старик говорит, не надо огня. На этой горе когда-то жил злой хан, он много людей порезал. Души их бродит по ночам. Увидят нас джинны и альбесты и убьют. А охотник говорит, не боюсь я, и приказывает разжигать огонь. Старик говорит, хорошо, разведем костер, но когда поедим, то ночевать пойдем в другое место. Разжег старик огонь, охотники сварили мясо, поели. Ну, идем в другое место, говорит старик. Не хочу, говорит охотник. Старик все же уговорил охотника отойти в сторону. Сели они за камень. Видят... Подходит к огню две красивые девушки. Охотник хотел бежать к ним, но старик сказал, не надо, подожди, посмотрим, что будет. Если они здесь живут, мы их и завтра найдем. Еле уговорил старик Батыра. Как только начало белеть на востоке, девушки ушли. На другой день старик и говорит, сделай то, о чем я тебя попрошу, и если из этого ничего не выйдет, не давай мне моей охотничьей доли. Охотник посмеялся, а потом согласился. Срубили они два дерева. Старик остругал их и сказал, что эти чурбаны надо одеть как людей, в халаты и шапки. Надели охотники на них свою одежду, положили чурбаны возле костра и опять спрятались за камнями. Смотрят, а на огонь пришли две другие девушки. Щеки у них красные, как кровь, а глаза темные, как ночь. «Я возьму себе их в жены», – сказал охотник. А старик все просит, «подожди немного». Девушки сидят около огня, а руки прячут в рукава. «Я знаю, кто это», – зашептал старик. «Это Джестернак. Если хочешь остаться живым, не ходи к ним. А охотник не верит ему. Врешь ты все, старик». Посидели девушки около огня, посмеялись видит что люди крепко спят возле костра и не просыпаются засучили они рукава и увидел тут батыр что руки у них медные а ногти на руках длиннее чем у медведя настоящие когти не боюсь я их говорит батыр застрелю а старик говорит посмотрим что будет дальше а девушки раскалили на костре медные когти потом подошли к лежащим чурбанам закрытым с головой и всадили в них своих когти а когти-то в древесине застряли. Поняли, джестернак, что их обманули, дергают руки, а когтей вытащить не могут. Тут рассердился охотник и застрелил их. Только пулю забил он непростым пыжом. Старик дал ему особый пыш Подошли они к девушкам и видят, что руки у них по локоть золотые. Отрезали они ножом золотые руки и забрали с собой, а убитых кииков поделили пополам. Аллах и Арвахи велят все пополам делить, а особенно золото. Кучак подбросил в костер дров и хитро посмотрел на Джуру. Однако уже поздно. «Съедят твоих уларов волки», – засмеялся Джура. «За колбасой надо идти тогда, когда пастушья звезда поднимется на два пальца над горой. А чтоб волки не съели колбасу, я разжег там сырое дерево, и костер этот будет гореть целую ночь» покажи я расскажу тебе, Джура, о Манасе, как он горами реки заваливал и воевал с врагами. Джура нахмурился. «Расскажи мне лучше о том, как Манас на железном ковре самолёте летал, как он на железном ящере ездил. Расскажи мне те сказки, которые рассказывали Аксакал и красные джигиты». Но такого не было в песнях о Манасе, так как Манас не летал на железном ковре самолёте и не ездил на железном ящере. И Кучак не мог об этом спеть. Не был он ни в верховьях реки Сауксай, и не видел того, о чем говорил тогда Аксакал. Он сказал об этом Джуре. Джура гордо сказал, «Я сам пойду на Сауксай. Кто может запретить мне?» «Тише, замолчи, дерзкий!» – взмолился Кучак. «Ведь они могут услышать твои необдуманные слова. Кто?» «Арвахи!» – прошептал Кучак, испуганно оглядываясь. «Не серди духов Джура, не поступай необдуманно, ничего не начиная, не принеся им в жертву лунорогого, раздельно-копытного белого киика. Может, это смягчит их гнев? Не уходи от нас, Джура, мы погибнем с голоду!» «Я никуда не уйду», – сказал Джура. «Я только подымусь на самую высокую гору и оттуда посмотрю на весь мир». «Ведь пришли же к нам оттуда люди, и духи их не тронули». «Ты уже взрослый, Джура, сам знаешь, что делать надо», уклончиво ответил Кучак и пошел за колбасой. «Уже издали он крикнул, у меня узкие ичиги, я не могу идти с тобой, верховец Уксая». «Да», — крикнул ему в ответ Джура, «если тебе ичиги жмут ноги, то какая для тебя польза, что мир широк?» три Теки вскочил и глухо заворчал. Джура встревожился. С выпученными от ужаса глазами в пещеру вбежал Кучак и упал у костра. Он был не в силах что-нибудь сказать и только показывал палкой в темноту. Теки беспокойно вертелся и, повизгивая, поглядывал на Джуру. «Барс?» – спросил Джура. Кучак отрицательно потряс головой. «Медведи? Волки?» – тот опять покачал головой. Джура указал в темноту нетерпеливому Теки. «Киш-киш-киш!» Теки с тихим рычанием выскочил из пещеры. Кучак долго не мог прийти в себя и в ужасе всматривался в темноту, куда убежал Теки. Наконец, проглотив кусок снега, который ему подал Джура, он закричал, «Там Джестернак! Клянусь, да убьет меня огонь мой!» Джура недоверчиво улыбнулся. Кучак прерывающимся голосом рассказал ему, что около костра, который он разжег, сидит Джестернак, свидует как будто бы и девушка, но руки у нее, как и у всех, джестернак из чистого золота. Надо сейчас же застрелить эту джестернак. Она и одета не так, как люди. Джура усомнился. А ты помнишь, как у чертова гроба ты уверял, что в ледяной щели орваки, а там оказалось... «Не вспоминай», – зашептал Кучак, – «там было совсем иное дело, я же прошу об одном, когда ты застрелишь ее, я отрежу золотые руки и возьму их себе, только надо особой пыши, инач иначе пуля ее не возьмет». Кучак отрезал кусок шерсти от волчьей шкуры и, скотав пыш, дал Джури. Тот забил его шомполом в дуло. Сжав в руке ружье, Джура побежал из пещеры. Кучак схватил его за рукав. «Я буду поддерживать тебя», – сказал он, и повис на Джуре, но быстро идти не мог, ему мешал жир. Джура не замечал Кучака, уцепившегося за его руку, и быстро шел вперед. Теки не было видно. Кучак запретил звать его, боясь, что их услышит Джестернак. «Джестернак, наверное, убило Теки», – сказал Кучак. Джура прибавил шагу. «Пусть только убьет, пусть попробует», – думал он, – «я изрежу ее на мелкие куски». Они быстро прошли заросли. Не доходя до опушки, Кучак остановил Джуру и, раздвинув вествие, сказал «Смотри». У дымящегося костра сидела девушка и грела руки. Дыму было так много, что лица ее нельзя было рассмотреть, но по ее невиданной одежде, странным и и, главное, по желтым, точно медным рукам охотники решили, что это действительно Джесс Тарнак. «Дай я выстрелю, дай!» шепотом просил Кучак. Единственный раз в жизни судьба посылала ему случай сделаться героем. Он умолял джуру заглядывал ему в глаза, клялся быть вечно его рабом. Но Джору не соглашался. Он решил сам застрелить Джестернак. Мимо них пробежал теке «Ну, конечно, это Джестернак. Даже пес стал совсем не свой. Ясно, что здесь колдовство», — сказал Кучак. Теки снова пробежал мимо, а впереди него бежала чужая рыжая собака. «Это ее собака, стреляй, она покусает нас, она бешеная!» «Теки бегает за ней, как угорелый!» – закричал Кучак. Девушка, услышав голоса, вскочила и закричала. «Джура!» – голос сказался знакомым. Кучак заметил порывистое движение Джуры, но успел удержать его. «Не ходи, она тебя убьет!» Джура громко закричал. «Теки! Теки!» рыжая собака услышав его голос замедлила бег остановилась и вдруг ласково оскалившись поползла к нему на брюхе кучак шепнул джура это одна ухая из кибетки занеп а девушка кажется сама заинеп но кучак испуганно замахал руками что ты это же стернак она только притворяется это она нарочно приняла образ заинеп чтобы завлечь и убить нас А Зайнеп стояла у костра и встревоженным голосом кричала «Джура! Кучак! Ого-го!» «Теке! Ба-ба-ба!» – позвал Джура. Теке подбежал. Джура взял его за ремешок. Тем временем Кучак, насыпав пороху на полку заряженного кармультука, зажег фитиль и, поставив на камень рогульку подпорку для кармультука, начал старательно прицеливаться в грудь. Зайнеп. Грянул выстрел и седым облаком повис дым, скрывший девушку. Джура остановил теки Кучак бросил карамультук и оба побежали к костру. Кучак на бегу вынул нож, чтобы отрезать золотые руки джестернак. Девушка стояла у костра невредимой. «Что с вами?» – спросила она, напуганная враждебным приемом. «Кто ты?» – спросил ее Кучак. «Я Зайнеп. Ты что ж не узнаешь?» Мы с женщинами пришли за мясом, нас послал сюда Аксакал. Они не могли перейти реку, ждут по ту сторону Соуксая, а я пришла к вам. Неужели вы не узнаете меня? Что, я изменилась? Почему у тебя медные руки?» – еще сомневаясь, спросил Кучак. Он от страха даже закрыл глаза и присел, но потом чуть-чуть приоткрыл один глаз. Девушка расхохоталась. «Это называется перчатка», – сказала она. «Перчатки вяжут из шерсти и надевают на руки». «А что на тебе за одежда?» – мрачно, но уже чувствуя стыд и неловкость, – спросил Джура. Зайнеп успокоилась, заметив, что кучак, засунул свой нож в ножны. «Вы меня не узнали, потому что я в новом платье. Посмотрите на мою левую руку. Видите шрамы от когтей молодого борсенка, которого Джура поймал три года назад? Узнаете?» Зайнеп развеселилась. «У нас столько новостей, столько новостей!» Скорговоркой, глотая слова, Зайнеп рассказывала охотникам о том, что в их отсутствие произошло в Минархаре. «Мы никого не ждали и собирались идти к вам за мясом, и вдруг с севера к нам приехал караван». «С востока», – поправил ее Джура. «Нет, с севера», – упорствовал Зайнеп. «Именно с севера. Врешь», – сказал Джура. «Оттуда нет дорог. А зимой помнишь?» Тогда был обвал, лавина засыпала пропасти и по снежному настилу эти незнакомцы проникли к нам. «Не перебивай меня», – рассердилась Зейнеп, – «разве вы не слышали страшного грохота потрясшего горы? Эти люди все могут. Они устроили гром, и часть горы обвалилась. Вот они и приехали. Пять человек, три киргиза и два русских. Один тот, что зимой был, Ивашка, комсомолец. Мы опять испугались, думали, грабить будут». Все женщины убежали в горы, Аксакал тоже. Осталась только твоя мать Айше и твой маленький брат. Аксакал сказал Айше, что она старая, и ей смерти нечего бояться. Айше прислала за нами твоего брата. «Джура, мы пришли. Смотрим, Айше смеется, и гости смеются. Они подарили нам чай, рис, мыло, муку». Вы думаете, ячменную муку? Нет, пшеничную, и не одну пиалу, а 40-50 пиал, и много ячменя, целых два мешка. Аксакал, как всегда, прикинулся больным, а увидел подарки, сразу выздоровел». Потом они сказали, «Давайте шкуры менять на материю и съестное». Аксакал согласился и запросил в 10 раз больше, чем с китайских купцов. Даже я рассердилась на жадность Аксакала, а русский, тот самый, что приезжал, засмеялся и говорит, «Давайте без обмана». Аксакал устыдился, хотел сбавить цену. «Так что вы думаете?» И Зейнеп гордо подбоченилась. «Ну?» – спросил Кучак, уверенный, что все забрали даром. «Русский красный джигит из рода большевиков заплатил в двадцать раз больше того, что просил Аксакал. Да еще сказал, что и это недорого за такие хорошие шкуры. Они гостили у нас, лазили по горам, собирали камни и рисовали значки на белой-белой материи. Называется бумага». Мы все шкуры променяли, золотой песок променяли и рубины. Каждый день ели пшеничные лепешки и пили настоящий чай. «И все съели?» – недовольно спросил Кучак. Зайнепс смерила его презрительным взглядом и продолжила. 9 дней жили они у нас. Они оставили нам двух животных. Они называются лошади. Ты, Кучак, нам о них рассказывал сказки. Лошади красивые и умные, только к ним надо привыкнуть». А оружие басмачей джигиты нашли в горах. Джора выругался. Он и сам хотел это сделать по возвращении. Они расспрашивали Аксакала о Тагае. Вначале он не хотел ничего говорить, но Айше начала, и ему оставалось только продолжить рассказ. Они подарили Айше еще некоторым красивые халаты. А какую красивую материю они привезли. Видишь, платье на мне. Это русское платье. Его привезли с шитым А вот ботинки – Кучак подошел ближе, сел на корточки и принялся мять в руках материю. «За северными горами стоит огромный кишлак», – продолжала Зайнеп, – «а мы и не знали. Там живет много-много народу, и все едят пшеничные лепешки, ходят в красивых платьях и не голодают. Там живет род большевиков, и мы тоже захотели так жить, как они. Аксакал был запрятал все к себе и не хотел нам давать, но русский сказал, что это все общее». Русский сказал, что все надо делить поровну. Потом нам дали бумагу, а киргиз нам ее прочел, и мы все приложили к ней большие пальцы, смоченные черной краской. Теперь мы охотничья артель. Много-много нам рассказывали люди из рода большевиков о том, как они живут. Мы верили и не верили. Они нас к себе в гости звали. Много скота обещали дать кутасов, коз, овец. Джура жадно слушал новости, но и виду не показывал, что удивлен. А Кучак сидел на корточках и ловил каждое слово. «А мой карамульток?» – ревниво спросил Джура. «О, твой карамульток тоже привезли, и много пороха к нему, и свинца. Я не принесла ружье, потому что Аксакал сказал, у вас есть два карамультока». Красные джигиты обещали дать еще охотничье ружье с патронами. «Поэтому-то вы и не спешили за мясом, что ели пшеничные лепешки?» – спросил Кучак и огорченный пошел к пещере. «Конечно», – Зейна полыбнулась, – «мы ели не раз в день, как раньше, а утром, днем и вечером. Я поспешила к вам с новостями, а Кучак чуть не застрелил меня. Неужели я такая красивая, как Джестернак?» «И ты, Джура, ты тоже не узнал меня сразу? Где же твой острый охотничий глаз? Или ты ослеп?» Что это так смотришь на меня? К лицу ли мне этот красивый шелковый платок? Дома есть еще два платка. Джора был взбешен. Девчонка смеется над ним. А чем это так пахнет, спросил он. Это такая пахучая вода, мне Ивашка подарил. И она опять засмеялась. джура покраснела от гнева. Чужой человек дарит Зейнеп подарки. Джора замахнулся на торжествующую Зейнеп и кулаком сбил ее на землю. Зайнеп заплакала от обиды. «Ты без головы, ты злой! Тебыль добрее!» Но Джура уже остыл. «Ну не плачь», – виновато сказал он. Зайнеп заплакала еще громче. Джура растерялся. Зайнеп выросла за лето и стала какой-то другой, еще лучше. Он не знал, как ее успокоить. Джура похлопал ее ладонью по спине, но она все плакала. Джура переминался с ноги на ногу и, наконец, неловко погладил ее по голове. Она сразу перестала плакать и изумленно посмотрела на него. Джуров быстро взвалил на плечи тяжелый корджум, который притащил Зейнеп, и сказал, не глядя на нее, «Идем, я накормлю тебя, пока Кучак сам не съел уларов». Молча дошли они до пещеры. У входа уже сидел Кучак и кипятил для чая воду. «Ага, очень тяжелый корджум, я вижу», – радостно сказал Кучак, бросаясь к Джуре. Кучак извлек из мешка большой бордюк. «Это айран», — сказала Зейнеп. «А вот рис, видите?» Кучак сам вынул лепешки, завернутые в платок. «Пшеничные», — гордо сказала Зейнеп, передавая их джуре, молча стоявшему у костра. 4. Смущенный Джура сидел и с напускной важностью рассказывал Зейнеп о том, как они жили с Кучаком в пещере. Зейнеп, слушая, вертел в руках нож и вдруг вскрикнула, «Да ведь он золотыми насечками!» «Разве это золото?» – спросил Джура и, вспомнив о найденном богатстве, добавил, «А знаешь, мы нашли!» Но тут Кучак зашептал ему на ухо, «Не говори, Зейнеп, по золоте, а Аксакал говорит, что хитрости одной женщины хватит на поклажу для сорока ослов». Джора нахмурился, но промолчал. «Что же вы нашли?» – спросила с любопытством Зайнеп. Но Кучак, чтобы отвлечь Зайнеп, закричал. «Я вам сейчас расскажу хорошую сказку о смерти кукота батыра. Ну, видите, в котле закипела вода». Зайнеп развязала платок, напоясывавший ее, и расстелила у костра. На скатерти Кучак разбросал лепешки и куски колбасы из уларов. Он положил еды гораздо больше, чем этого требовалось для троих человек. Это означало довольство, достаток. Кучак говорил безумоку. Он хотел, чтобы Зинеп забыл о своем вопросе. Все придвинулись к еде. «Берите, берите», – сказал Кучак, показывая на еду. «Берите», – сказал Джура. По обычаю в кишлаке первым приступал к еде наиболее уважаемый член рода. Таким был здесь Джура. Он важно протянул руку и не спеша взял кусок лепешки. Зайнеп ела колбасу и хвалила ее. Она была горда тем, что сидела между храбрыми охотниками и получала лучшие куски. Зайнеп знала, что выйдя замуж, она станет рабой мужа и не сможет проводить время в обществе мужчин. Они поели колбасы и напились чаю. Джора рассказывала Теке об охоте. Ночь была безветренная, но Кучак перенес угли и казан в пещеру и раздул большой огонь. Эй, Джура, принеси сухих дров, да захвати с собой Зейнеп, ведь ты ведь сам знаешь, если женщина стоит около казана, плов не удается. Никто не умел варить так хорошо плов, как Кучак, а кто варит хороший плов, тому в это время все должны подчиняться. И Джура послушно пошел за дровами, а сзади, не поспевая за ним, побежала Зейнеп. Не успели они отойти от пещеры, как их догнал Кучак. Он подбежал к Джуре и прошептал ему на ухо. «Не говори, Зейне, по золоте, а то я буду тревожиться, и плов подгорит». «Хорошо», — сказал Джура и зашагал дальше. Кучак, запыхавшись, прибежал в пещеру. Пока кипятилась вода, он семь раз промыл рис и щепкой выловил соринки. Потом он растопил в котле много жиру и опустил в кипящий жир мелко нарезанное молодое нежное мясо. Поджав ноги, он сел возле казана, как гордый жрец, и, вдыхая пар, тихо замурлыкал. Кучак снял с огня казан и отставил в сторону, накрыв крышкой, и тулупом. Угли медленно угасали, покрываясь серым пеплом. А Джура все не возвращался. Кучак рассердился. «Я один съем плов. Плов не может ждать. Он остынет и потеряет вкус». «Променять плов на девушку», – подумал Кучак и, взяв блюдо, пошел к казану. В это время в пещеру стремительно вошел Джура и швырнул дрова на пол. Они раскатились во все стороны». Кучак открыл был рот, чтобы выругать его, но, заметив, что Джура сердит, воздержался. За Джурой молча вошла Зайнеп и тоже бросила дрова. Она опустилась на колени у костра и начала раздувать его. Кучак понял, что они почему-то сердятся друг на друга. Джура сел у костра, Зайнеп постелила Достархан и, взяв чайник, плеснула немного горячей воды на руки Джуры. Тот помыл руки и вытер их матерчатым поясом. «Несу, несу!» – закричал радостно Кучак. Высоко поднимая огромное дымящееся блюдо плова, он поднес его к костру и опустил на Дастархан. Зейнеп восторженно захлопала в ладоши. «Откуда вы достали такое красивое блюдо?» – спросила она и удивленно посмотрела на Джуру. Кучак посерел и даже как будто сморщился. Он незаметно толкнул Джуру локтем. «Нашли!» – нехотя ответил Джура. «Где нашли?» – настойчиво спрашивал Зайнеп. Она понимала, что от нее что-то скрывают. «Ешьте плов, он остынет. Берите, берите!» – приглашал кучак, и голос его дрожал и срывался от волнения. Джура взял рукой горсть горячего жирного плова и, сжав в пальцах, чтобы рис не рассыпался, бросил его в рот. «Хороший плов!» – похвалил он и облизал пальцы. Плов был действительно вкусный, но Кучак ел плохо. Он боялся за судьбу найденного золота. Если Зайнеп узнает о золоте, она расскажет Аксакалу, и он заберет себе все богатства. На дне блюда обнажились изображения людей и зверей. «Смотрите, вот медведь, лисица», – весело говорила Зайнеп, показывая пальцем. После плова пили чай. «Слушай, Кучак», сказал Джура. Зайнеп рассказала мне, что после того, как из Кишлака уехали большевики, туда из Кашгарии приезжал Тагай. Аксакал должен Тагаю золото еще с прошлого года. И Тагай грозил, что он осенью опять приедет и заберет горностаевый тулуп Аксакала и всех девушек. Он все расспрашивал, где красные джигиты и сколько их. Хотел узнать, где мы. «Аксакал хочет, чтобы ты, Кучак, женился», сказала Зайнеп. Он говорит, что уже прошел год, как умерла твоя жена, и нехорошо мужчине быть не женатым Он говорил еще, что и Джура должен жениться на его внучке Биби. А мне, тут голос Зейнеп дрогнул, мне Аксакал видел, велел готовиться стать женой Тагая. За меня Тагай даст Аксакалу пять кутасов, десять коз и простит, что мы его не приютили зимой. Жаль, что все это я узнал после отъезда красных джигитов из рода большевиков. Они бы помешали всему этому, я уверена. Они говорили нам, что приедут в будущем году. А еще они говорили, что в других кишлаках... Кишлаков, оказывается, так много. В других кишлаках больше нет аксакалов. Как нет аксакалов? Удивленно спросил Кучак. А кто приносит жертвы духом? Ивашка сказал, духов никаких нет, тихо сказал Зейнеп, и Аксакалы это знают. «Не говори глупостей», сказал Кучак сердито. «Как это нет духов? Молчи!» А девушки Сет и Зара, продолжал Зейнеп, немного смутившись, вышли замуж за караванщиков из дараут Кургана. тогда еще говорил, что у него много лавок в Кашгаре что я каждый день буду есть пшеничные лепешки и плов. Он прислал мне в подарок кольцо и она показала золотое колечко с бирюзой. Джура со злостью вырвала кольцо и швырнул его в костер. Зайнеп заплакала и, схватив полено, начала рыться в догорающих углях. 5. На другой день с утра Джура, Кучак и Зайнеп отправились к Сауксаю. Они несли на плечах полные курджумы вяленого мяса. Впереди бежали теки и одна одноухая. Зейнеп все время пытался узнать, откуда у охотников серебряное блюдо и золотая цепочка. Кучак всячески стремился отвлечь ее рассказами о чудесных, необычайных местах, попадавшихся им по дороге. «О, Зайнеп, посмотри влево, глянь на гору!» – кричал Кучак, так будто Зайнеп шла на другом склоне горы. «О, Зайнеп, смотри туда, не моргая, и ты увидишь отверстие в вершине горы, откуда сверкает огненный глаз дракона. Смотри же!» – а ты говорила, «духов нет». «Да, сверкает», – говорила Зайнеп, пораженная странными красноватыми отблесками время от времени повыявлявшимися в черной пещере на горе. «О, Зайнеп, смотри направо, вон туда, где черные синие камни. Видишь серую гору? Так вот, должен родиться такой батыр, который сможет взвесить всю землю, и эта гора будет служить вместо гири, как золотник». — Ты все знаешь, Кучак, — насмешливо заметил Джура. — Скажи же, куда деваются старые луны, когда рождаются новые? — О, их разбивают на куски, и из осколков делают новые звезды. Не задумываясь, ответил Кучак. — А-а-а, — закричала не находя слов, чтобы выразить свой восторг перед всеведением Кучака. Джура не нашелся, что сказать, и нахмурился. Разговаривая, они вышли на берег Сауксая. На другом берегу толпились женщины и подростки, пришедшие из кишлака. Они размахивали руками и что-то кричали, но шум реки заглушал их крики. Джура думал о том, что мяса много и переправлять его через реку придется не одну ночь, так как днем тают снега. Год назад женщины приходили вместе с Аксакалом. Джура посоветовал ему перебросить ремень через теснину с одного берега Сауксая на другой и так переправить мясо. Аксакал, не терпевший никаких новшеств, рассердился, назвал это мальчишескими бреднями и настоял, чтобы делалось по-старому. В этом году Аксакала нет, почему бы не попробовать. До глубокой ночи они носили мясо из своей пещеры на берег, а Зайнеп сторожила его. Ночью, дождавшись, когда талая вода пошла на убыль, кучак взвалил на плечи курджум с мясом и понукаемый Джурой отправился на другую сторону. Воды в реке было много, и Кучак переправлялся очень долго. Женщины окружили его, взяли коржум, сварили мясо и всю ночь рассказывали о приезде каравана от большевиков. Джура, не дождавшись восхода солнца, направился к скале Черный Ворон. Там берега реки сближались, образуя теснину. По ту сторону реки за Кучаком шла толпа женщин и подростков, а Джуру на этой стороне сопровождала Зейнеп. Привязав камень на конец ременного каната, Джура раскрутил его над головой и бросил на другой берег реки. Кучак поймал и обвязал канат вокруг большого камня, тоже сделал Джура со своим концом. Женщины, еще ночью услышав от Кучака, что мясо будет переправляться на ремне, недоверчиво посмеивались. На ремень Джура надел свободно двигавшуюся петлю и к ней привесил корджун. Курджуму он за середину привязал аркан, один конец которого также перебросил Кучаку. Положив в Курджум мясо, он крикнул «Тащи!» и сделал знак рукой. С противоположного берега донесся смех подростков. Кучак неуверенно дергал за аркан. Курджум качался, но не двигался. Джура стоял, широко расставив ноги и сжав от волнения кулаки. Он знал, если его затея не удастся, над ним будут всю жизнь издеваться и непременно придумают ему обидное прозвище. Кучак дернул аркан, и коржом закачался в петле. Ремни размякли под действием брызг, и канат медленно опускался к реке, провисая под тяжестью мяса все ниже и ниже. Кучак растерялся и перестал проникнуть тащить. «Пропало мясо!» – кричали женщины. «Тащи, тащи!» – звонким голосом закричала Зейнеп, вскочила на камень, нависший над обрывом, и нетерпеливо затопала ногами. Вдруг она покачнулась и, взмахнув руками, упала в реку. Женщины завизжали от ужаса, а перепуганный кучак неожиданно для себя легко потащил к себе корджун. Молодой изобретатель этого не видел. Он прыгал по скользким прибрежным камням, стараясь не упустить из виду красное платье Зайнеп, мелькавшее в водоворотах Сауксая. Девушку швырнуло о камень, и на мгновение она поднялась над водой. Этого было достаточно, чтобы аркан метнулся к ней и обвил ее за плечи. Джура изо всех сил уперся ногами, удерживая Зайнеп на месте, и закрепил аркан среди валунов. Девушка сидела, прижатая течением к большому камню, оглушенная и задыхающаяся от пены, бьющая ей в лицо. Позже, когда спала вода, Джура перетащил Зейнеп на берег. Помог ей сбросить мокрое рваное платье, закутал в свой меховой халат и понес к стоянке. Она была так слаба и беззащитна, что он невольно прижал ее к своей груди». Всю ночь Джора не спал и поддерживал костер, возле которого спала Зейнеп. Он смотрел на ее черные кудрявые волосы, на сомкнутые веки с длинными дрожащими ресницами, на руки, гладкие и округлые. Он думал об этой красивой, резвой и жизнерадостной девушке и не отвечал на вопросы кучака, перебравшегося с того берега. Зейнеп проснулась, как ни в чем не бывало. Она шутила и смеялась. Развеселившийся Кучак показывал, как Джора прыгал по береговым камням, догоняя Зайнеп. Только Джора был суров и молчалив. «А меня ты как переправишь?» – спросила Зайнеп, когда все мясо было уже на другом берегу. джура нахмурился. «Зачем тебе уходить? Ты нам еще не постирала, а говорила, что Аксакал велел выстирать все наше белье». «Мы бы и сами управились», – возразил Кучак. Зайнеп задумалась. Она была самой красивой девушкой в кишлаке Старухи, собираясь в бесконечные зимние вечера, прочили ее за Джуру, но сам Джура об этом не говорил. Зайнеп морщила лоб, а Джура молча ждал ее ответа. «Хорошо», – согласилась Зайнеп, и глаза ее хитро блеснули. «Я выстирываю вам белье. А что ты мне за это дашь?» «Ведь Тагай просто так ни за что подарил мне кольцо. Ты подаришь мне блюдо?» Блюда, презрительно повторил Джура, я дам тебе золотой обруч на руку, какого ни у кого нет. Зайнеп больше не колебалась. Она крикнула женщинам на тот берег. Несите мясо в кишлак сами, я останусь помогать Джуре и Кучику. И она на прощание помахала рукой. Шесть. Зайнеп выстирала белье и в награду получила золотой браслет. Любой с браслетом она надевала его то на правую, то на левую руку. Кучак даже похудел от зависти. «За такой браслет пять жен можно купить, а ты подарил девчонке. Забери назад браслет, женщина не доведет до добра, если ее не бить». Однажды вечером Кучак услышал тихий голос Джуры. «Зайнеп, я принимаю на себя все твои грехи». Кучак знал, что это были самые нежные слова, которые по обычаю говорил в кишлаке мужчина-девушке перед женитьбой. Ответ Зейнеп Кучак не расслышал. Молодые люди ушли из пещеры. Кучак вышел за ними, но не замечал ни красоты, залитых лунным светом гор, ни аромата альпийских лугов. В ночном безмолвии он слышал громкий стук своего сердца, встревоженного судьбой сокровищ. Все время Джура и Зейнеп проводили вместе. Джура дарил ей драгоценности, Кучак негодовал. «Ты, Кучак, хотел иметь золотые руки и получил их?» – шутил Джура. «Разве могла бы Зейнеп так варить, стирать и прибирать, если бы руки у нее не были золотые?» Джура перестал охотиться, и они ели вяленое мясо из запасов. «Почему она ест с нами, а не сидит сзади нас и не ждет, чтобы поесть остатки еды после мужчины?» «Разве она не твоя жена?» «Вы все время вместе, а она поет тебе песни», – сердился Кучак за обедом. А Джура делал все, что скажет Зайнеп. Вдали от ворчливого Аксакала она была совершенно счастлива и удивлялась, как можно было колебаться в выборе между Джурой и Тагаем. «Разве есть на свете человек лучше Джуры, более великий охотник, чем он? Разве кто-нибудь мог так хорошо обращаться с женой, как Джура?» Зайнеп жила беззаботно и только иногда поругивалась с Кучаком. Она не спешила в кишлак, хотя ей и хотелось показать подругам свои драгоценности. Иногда Зайнеп со страхом вспоминала слова Тагая. «Смотри, Зайнеп, если ты выйдешь замуж за другого, я зарежу тебя». А Тагай скоро должен был снова приехать в кишлак. Может быть, Тагай узнает, что я осталась с Джурой и уедет, успокаивала себя Зайнеп. Однажды утром Джора ударил Теки ногой, чтобы тот не рычал, он мог разбудить спящую Зейнеп. Кучак плюнул от возмущения. Прибери от Зейнеп все наше золото к рукам, огорчался он. Целую ночь думал Кучак о золоте, но ничего не придумал. и Ишак, я старый ишак, ворчал Кучак. Почему я плохо целился в тот вечер в Зейнеп? Зачем я промахнулся? Или, может быть, ее спас амулет? который она носит на шее Семь. Голодный Теке все утро бегал с одноухой по горе. Сурки уже залегли в норах на зимнюю спячку. Мыши попрятались. Земля сверху промерзла, и разрывать норы было невозможно. Собаки вернулись домой голодные. Зайнеп зашивала платье, когда одноухая, а вслед за ней и Теке прибежали в пещеру и уселись под висевшим мясом. Высоко подпрыгнув, Теки впился зубами в большой кусок мяса, и палка, на которой оно висела с треском обломилась. Зайнеп обернулась. Теки уже выбегал из пещеры, волоча за собой мясо. За ним бежала одна ухая. Зайнеп вскочила схватила палку и, даже не надев грубых кожаных галош, помчалась за Теки. Зайнеп была злань, не на шутку. На ее глазах собаки нагло украли мясо. Кусок был тяжелый, и Теки медленно бежал по склону горы. Зейнеп, запыхавшись, продолжала его преследовать и была уже далеко от пещеры. Вдруг Теки бросил мясо и присел, обнажив клыки. Из-за камней на него налетели два огромных серых пса. Теки вступил с ними в драку. Псы бросились на него, стараясь повалить на землю. Теки вскочил на высокий камень. Один из псов прыгнул за ним, но Теки укусил его за горло и столкнул. Зейнеп начала бросать в собак камнями, но в это время из-за скалы вышла группа вооруженных людей. Один из них назвал Зейнеп по имени. Она в страхе опустилась на камень, не сводя глаз с окликнувшего ее человека. Это был Тагай. «Кок! Гок! Сюда!» – крикнул Тагай своим собакам, но они еще яростнее напали на Теки. «Разнять собак!» Приказал Тагай и быстрыми шагами подошел к Зейнеп. Она уже оправилась от испуга и встала. «Почему ты здесь?» – спросил он ее. «Откуда браслеты?» К Тагаю подошли его помощники Безносый и Чирь. «Золотые!» – прошептал Безносый. «Снимай!» – Безносый схватил Зейнеп за руку. Тагай толкнул Безносова, и тот со стоном отскочил от девушки. «Ты, должно быть, забыла, что Аксакал отдал тебя мне за долг?» – сказал Тагай. «Возьми лучше браслеты», – сказала Зейнеп, срывая их с рук и подавая Тагаю. «Я не пойду с тобой. Пусти меня, или Джура тебя убьет. Отпусти, он даст тебе много золота». Она, проскочив между босмачами, быстро побежала к пещере. Чирь щелкнул затвором винтовки. «Не надо», – сказал ему Тагай. Он позвал свою собаку и показал ей на Зейнепу. Серый пес догнал девушку и схватил ее за платье. Зейнеп, сорвав с головы платок, хлестнула пса по голове, но он быстро свалил ее с ног. Подбежавшие босмачи отогнали собаку. Тагай потянул Зейнеп за руку. Она плакала и не хотела вставать. «Поднимите ее!» – приказал Тагай. Зейнеп вскочила. Она яростно сопротивлялась, но босмачи связали ее. Зейнеп быстро повернулась и укусила Тагая, За руку он размахнулся и ударил ее кулаком по голове. Вот шайтан-девка с невольным восхищением воскликнул безносой. Человек то тверже камня, то нежнее розы. Один. Зейнеп, оглушенный ударом, басмачи переправили через Сулуксай и положили на берегу. Они ушли, чтобы по приказу Тагая поймать и убить Джуру. Тагай сидел возле Зейнеп на корточках. Зачерпывая ладонью мутную ледниковую воду, он плескал ее на лице, на лицо девушки. «Ай-яй-яй, какая красавица!» – думал Курбаши. «Если о ее красоте рассказать в Сариколе никто не поверит. А если показать?» «О, все будут еще больше уважать меня и завидовать. Эта женщина даст целое богатство, если ее продать. А какая бешеная!» «Будет много возни, надо, чтобы ей приказал Аксакал. Запугать старика ничего не стоит». Наконец Зайнеп открыла глаза. Тагай спокойно вытирал руки длинным шелким поясом. Конец пояса он бросил Зайнеп, чтобы она вытерлась тоже. Зайнеп, окончательно придя в себя, вскочила, отбежала в сторону и спряталась за скалу. Тагай не спеша направился к ней, заматывая на ходу пояс. «Не подходи!» – закричала она и швырнула в него камнем. Курбаши не успел вернуться, и камень больно ударил его в плечо. Он схватился за рукоятку ножа. «Зачем дерешься? Поговорить надо!» Но Зейна, обдражащая от холода и волнения, уже держала другой камень и в смятении твердила «Не подходи! Убью! Не подходи! Убью!» Тагай отошел и сел в стороне на камень. Кто ты такая, чтобы нарушать древние обычаи? Аксакал отдал тебя мне за долги, ты моя рабыня. Захочу, зарежу, захочу, сделаю судомойкой. Но я добр, и ты станешь моей женой. Ты не будешь бежать рядом с моим конем, держась за стремя. Ты поедешь на коне, сидя позади меня. Не подходи, Джора убьет твоих басмачей и тебя. Уйди, закричала Зайнеп, заметив, что Тагай встал. Она снова швырнула в курбаши камнем. Камень на этот раз не долетел. Тагай сжал губы, так что они побелели, а потом, подумав, удивленно спросил. — Кто тебе сказал, что я враг Джуры? Этот молодой, но великий охотник друг мне. Я его встретил на охоте, и он мне сказал, возьми Зайнеп в залог. Я принесу золото и уплачу долг. Эта девчонка мне надоела. — Ты врешь, — взвизгнула Зайнеп, топнув ногой. Тагай медленно открыл сумку, вынул лепешку и, разломив ее на куски, сказал «Да не есть мне больше хлеба моего, да убьет меня гром, если я вру». Зайнеп некоторое время с ужасом смотрел на него, не зная, как быть. Ее учили всю жизнь верить этой клятве. Она выронила камень и заплакала. Тагай быстро подбежал, схватил ее и понес на гору, где ждал басмач с лошадьми. Зайнеп, сопротивляясь, опять укусила его за руку. Тагай с проклятием выпустил девушку и сильно хлестнул по спине нагайкой. Удар был такой сильный и неожиданный, что Зайнеп пошатнулась и упала на колени. «Иди вперед!» – злобно закричал Тагай, указав нагайкой на гору. Басмач, стороживший пасущихся лошадей, услышав шаги, испуганно вскочил. Суеверный он боялся всего. Увидев курбаши Тагая, басмач побежал собирать разбредшихся лошадей. Тагай ждал своих басмачей и час, и три, и пять. Навьюченных лошадей развьючили и снова пустили пастись. Наступила ночь, басмачи не пришли. Взошло солнце. Тагай взобрался на вершину и долго всматривался в сторону Сауксая. Иногда поднимался на пригорок, чтобы лучше видеть окрестности. басмачи не появлялись Тагай очень беспокоило их отсутствие, но он успокаивал себя мыслью о том, что они не безоружны Может быть, они встретили еще кого-нибудь? Это было весьма некстати. Именно здесь Тагай намечал основать свою тайную базу. Лошади ушедших басмачей фыркали, пощипывая траву, и этим напоминали о своих отсутствующих хозяевах. Под утро Тагаю пришла в голову мысль, от которой он пришел в ужас. «Зейнеп, проснись!» – крикнул он злобно. – Да очнись же! Много было у Джуры золота? – Много, – буркнула она. «Сколько – Сколько? – спросил Тагай, показывая на пригоршню. – Десять раз столько, двадцать раз столько, тридцать раз столько, – сердито ответила Зейнеп. – Там были вот такие золотые доски, и Зейнеп широко расставил руки. – А ты не врешь? – недоверчиво спросил Тагай. «А это ты ведь видел?» и Зайнеп, засучив рукава, снова показала свои браслеты. «Отпусти меня, и Джура одарит тебя золотом с ног до головы!» Тагай, сосавший на свой, сердито плюнул и яростно хлестнул на гайкой спавшего смача «Едем!» – сердито крикнул он и пошел подтягивать лошадям подпруги. Тагай сообразил, что смачам по-видимому, удалось захватить весь золотой запас Джуры. А лучший способ поссорить между собой единомышленников – это дать им золото, чтобы они делили его меж собой. Все они служили Тагаю за деньги и ежеминутно рисковали оставить здесь свою голову. Теперь же, возможно, раздобыв золото и сдав, став независимыми, они смогут удрать в Кашгарию и, конечно, бросят здесь своего курбаши. В былые годы ему удавалось с помощью баев и тайных исмаилитов вербовать в басмачи наивных как дети горцев, готовых по приказу своих пиров идти во